Глава 34. Цветы и пирожные. Наши боги возникли, когда раскололась душа. Того, кто мечтою о власти жил и дышал, и покоренный земли злобой своей погубил. Они его спрены, нам он их всех подарил. Но ночи форма в грядущее смело глядит, и о защитнике, что выходит на битву, твердит. И даже ему неизвестен исход сражения. Из песни тайн слушателей Страфа. Последняя «Светлость Тин, Великий князь Валом, скорее всего, мертв. Написала Даль Перо. Наши осведомители не уверены. Он всегда был слабого здоровья, а теперь ходят слухи, что болезнь наконец-то его доконала. Однако войска князя.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 «Война равнозначна отчаянию, а мы питаемся им, как материнским молоком. Как только провернем твое дельце на расколотых равнинах, может, наберем команду еще одного-двух человек, мы, скорее всего, совершим путешествие в твои родные края». Веденка тотчас же ощутила угрызение совести. Исходя из того, что сказала Тин из истории, которые та поведала, ей стало ясно, что эта женщина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 «Думаешь, тебе по силам добыть помилование для этих дезертиров? От человека вроде великого князя Садаса? Не будь такой дурой. Даже если афера с Далинором будет развиваться по плану, ты хочешь потратить наш маленький кредит доверия, чтобы освободить убийц, которых преследует политический враг Даллинора? Как долго, по-твоему, продержится твоя ложь?» Шалан снова села на табурет. Девушку охватило волнение. «И из-за Тин, и из-за самой себя».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 Это еще не значит, что надо позволять лжи управлять твоей жизнью. Но как ей защитить в Атахане с Тин? И возможно ли это вообще? Как поступит Тин, когда узнает, что Шалан на самом деле та, с кем помолвлен сын Далина Рахалина? Как долго, по-твоему, продержится твоя ложь? Так-так, — сказала Тин с довольной улыбкой, — а вот это хорошая новость. Шалан, прервав размышления, посмотрела на то, что писала Даль перо. «Что касается вашей миссии в Амидлотне, наши благотворители написали, что удовлетворены. Им все еще хочется узнать, удалось ли вам добыть те сведения, но мне кажется, это вторично. Они проговорились, что уже нашли необходимое в другом месте, что-то про город, который разыскивают». «Новостей о выживших нет. Похоже, опасения о провале миссии безосновательны. Что бы ни случилось на борту судна, оно сыграло нам на руку».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 Похоже, перед отъездом из Харбранта ясно Халин взяла новую ученицу. Шалан потянулась к Дальперу. Тин схватила ее за руку и вытаращила глаза, когда Перо написала еще несколько последних предложений. Девушку по имени Шалан. Рыжие волосы, бледная кожа. О ней почти никто ничего не знает. Наши осведомители не считали это важной новостью, пока не получили от меня конкретный вопрос. Шалан и Тин одновременно подняли головы, Их взгляды встретились. О, преисподняя!» — взвыла Тин. Веденка попыталась высвободить руку, но ее стащили с табурета. Она не успела опомниться, как Тин бросила ее на землю лицом вниз. Ударом ботинка в бок женщина вышибла из шаландух, по телу прошла волна боли. Перед глазами у Веденки потемнело, и она судорожно втянула воздух. «Преисподняя! Преисподняя!» — рычала Тин. «Ты!»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 Но на мгновение он превратился в дрожащее изображение шалан, которое стояло с гордым видом, словно придворная дама. Тин застыла, увидев проекцию из света и цвета, потом помахала перед собой мечом, свет пошел волнами и распался на завитке дыма. — Значит, я схожу с ума, — бубнила Тин. — Слышу голоса, вижу странное. Наверное, что-то внутри меня не хочет этого. Она шагнула вперед, поднимая клинок.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 «Принесите мне все, на чем что-то написано!» Они рассеялись по шатру и принялись за работу. А Шалан села на табурет возле стола. Там все еще ждало Даль -Перро. Висела над последним словом на странице. Ей нужен был новый лист. Шалан отпустила осколочный клинок. «Не говорите об увиденном никому», — приказала она Ватаху и остальным. Хотя они быстро дали обещание, девушка сомневалась, что их хватит надолго.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 Люди, которые убили Ясну и угрожали ее семье, тоже искали город. Шалан какое-то время глядела на бумагу и слова, а Ватах и его товарищи вытаскивали одежду из сундукатин и простукивали его стенки в поисках потайных отделений. «Следует ли мне устроить встречу с ними?» Шалан взяла Даль перо, переключила самосвет на Фабриале и написала одно слово. «Да».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 Он только что вернулся, побывав на встрече с Олети. Они договорились о переговорах, где можно будет обсудить перемирие. эшиной хотела послать кого-нибудь еще раньше, но Пятерка все обсуждала и возражала, пока ей не захотелось придушить всю компанию. В конце концов, они решили позволить ей послать Гонца. — Семь дней, — сказал Тьют. — Встреча произойдет на нейтральном плато. — Ты его видел? — нетерпеливо спросила Эшаной. Черного шипа. Тьют покачал головой. «А другого? Связывателя потоков!» «Ни слуху, ни духу!» Тьют казался обеспокоенным. Он посмотрел на восток. «Тебе пора. Я могу рассказать подробности после того, как буря закончится». Эшиной кивнула и положила руку на плечо друга. «Спасибо». «Удачи!» — пожелал Тьют в ритме решимости. «Всем нам!» — ответила Эшиной, и он закрыл дверь, оставив ее одну,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 Точно знамя из воды, камней, пыли и погибших растений. Эша цепила, висевший на спине большой щит. Для слушателей выход навстречу встречу бури был в каком-то смысле вещью романтической. Да, буря ужасной, но каждому слушателю приходилось проводить несколько ночей под открытым небом в одиночестве. Песни говорили, что тот, кто ищет новую форму, защищен. Она сомневалась, что это правда.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 который решил помогать человекам, а не слушателям. И все-таки ее народ уважал его. Он мог убить любого, кто не оказывал ему достаточного уважения. Эшиной поместила основание щита в борозду на камне, прижалась к нему плечом, опустила голову и уперлась, отведя одну ногу назад. Другой рукой воительница держала сферу со спреном внутри. Она предпочла бы надеть осколочный доспех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 Во время бури все было черным-черно, не считая вспышек молний. Эшаной чувствовала себя беззащитной. Казалось, ветер изо всех сил старался ее уничтожить. Поблизости, по погруженному во тьму плато скрежетали камни, и земля тряслась. Генерал слышала только рев ветра в ушах, который лишь изредка прерывался громовыми раскатами. «Жуткая песнь, лишенная ритма»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 произнес укротитель. «Я бы дал тебе приют, малышка. Будь это в моих силах. Прости меня». Эшиной ахнула, ритмы покинули ее разум и упала на колени. Преображение охватило ее. «Прости меня». Снова хлынул дождь, и ее тело начало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 И не будь зеленым от земли. Мальчик застыл у двери. Не быть... Каким? Дурацкий язык, — подумал Зайхель, забираясь в постель. Ни одной подходящей метафоры. Просто брось выпендриваться и приходи учиться. Не терплю колотить людей мало же себя. Это все равно, что над младенцами издеваться. Мальчишка хмыкнул и закрыл дверь. Зайхель укрылся одеялом. Проклятые монахи выдали ему только одно. И перевернулся на другой бок.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 о величайшей пытке, ибо она означает жизнь. Он просто смотрит вот так, Ваше Величество. Слова. Такое ощущение, что он ничего не видит. Иногда бормочет, иногда кричит, но все время пялится. Дар и слова. Не его. Никогда они не были его до сих пор. Клянусь бурей, от него мароз по коже, правда? Ваше Величество, мне пришлось это терпеть всю дорогу в фургоне. Половину времени он кричал, другую половину сверлил взглядом мне затылок. Ашут, ты его упомянул. Начал путешествие со мной, Ваше Величество, но на второй день объявил, что ему требуется камень. Э, камень? Да, Ваше Величество. Выпрыгнул из фургона и нашел один, а потом... Э, ударил им себя по голове, Ваше Величество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 Борден, не пытайся его понять, только зря измучаешься». «Да, лорд. Нравится мне этот шут». «Элла мы в курсе. Вот честное слово, ваше величество. Чокнутый был лучшим попутчиком». «Ну, разумеется. Если бы люди наслаждались обществом шута, это бы означало, что он никудышный шут. Верно?» Они горели. Стены горели. Пол горел. Пылало и внутри того, где нельзя быть но там пребывает все. — Где? — Путешествие. — Вода? Колеса? — Пламя. — Да, пламя. — Ты меня слышишь, безумец? — Элокар, да ты только глянь на него, несчастный не в себе. — Я лателин вестник войны. — Голос. Это он сказал. Не в мыслях. Слова пришли, как всегда приходили. Что, — Что-что? Говори громче, будь любезен. «Вот уже совсем близко возвращение, опустошение. Нам нужно подготовиться. Вы, должно быть, многое забыли вследствие разрушений, что приключились в минувшие времена». Элкр я кое-что разобрал. Это Алитийский, Северный Говор. Я не ожидал такого от человека со столь темной кожей». «Безумец, откуда ты взял осколочный клинок? Расскажи мне! В большинства клинков история длиной в несколько поколений».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 он уже все это говорил ваше величество когда бормочет то э, не останавливается повторяет снова и снова не думаю что вообще понимает смысл своих слов до да чего жутко что у него при этом не меняется выражение лица но говорит как о лети он выглядит так словно жил дикарем какое то время грива длинные ногти сломаны может у каких нибудь сельчан сбежал сумасшедший отец семейства а клинок элакар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 Уверен мы найдем ему хорошее применение. Вообще-то мне кое-что пришло в голову прямо сейчас. Борден, возможно, ты мне понадобишься. Приказывайте, свет, лорд. Кажется, кажется, я опоздал. На этот раз. Сколько времени прошло? Сколько времени прошло? Сколько времени прошло? Сколько времени прошло? Сколько времени прошло? Сколько времени прошло? Сколько времени прошло? Сколько времени прошло? Слишком много. Интерлюдия восьмая. Форма силы. Когда и вернулась, ее ждали. На краю плато за пределами нарка собрались тысячи слушателей. Трудяги, шустрики, бойцы и даже несколько брачников, коих предвкушение чего-то нового отвлекло от наслаждений. Новая форма. Форма.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 Двоительница опробовала новое оружие на камнях и нашла его весьма крепким. У нее опять были пряди волос. Как давно она их ощущала? Что чудеснее всего, Эшиной была сосредоточена. Больше никаких тревог о судьбе ее народа. Она знала, что делать. Венли пробилась в первый ряд толпы, когда сестра достигла края ущелья. Они смотрели друг на друга через пропасть, и эшеной читала по ее губам вопрос. «Сработало?» Эшаной перепрыгнула ущелье. Ей не понадобилось разбегаться, как в боеформе, просто оттолкнулась и взмыла в воздух. Ветер словно закручивался вокруг нее. Она пронеслась над пропастью и приземлилась среди своих, и когда присела, гася энергию удара, по ее ногам пробежали красные линии силы. Слушатели отпрянули.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 Они красные. Они представляют то, чем я стала. Но в песнях сестра позвала Эшаны в ритме решимости. Взгляни на дело рук своих. Венли приблизилась поначалу рабея. Буреформа, прошептала она в ритме благоговения. Значит, сработала. Ты можешь входить в бури без опаски. И более того, ветра покорятся мне.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 Безупречность. Эшеной раскинула руки и громко воскликнула. «Отбросьте отчаяние и пойте в ритме радости!» Я заглянула в бездонные глаза укротителя бурь и увидела его предательство. Я познала его замысел и его намерение помочь человекам в борьбе с нами. Но сестра моя открыла спасение. «С этой формой!»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 От ужаса. Часть третья Без пощады Шалан, Каладин, Адалин, Навани.